Но, имея честное сердце, она не только не трогала женатых, а даже часто умела помирить их с женами. Она говорила, кто разлюбил женщину, значит, он не умеет любить. Артур Лана, рыбак, который юношей учился в семинарии, готовясь быть священником, но потерял дорогу к сутании и в рай, заблудившись в море, в кабачках и везде, где весело,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 Или как нож в ножнах. Мужчины смотрят, сравнивают. И, может быть, некоторым становится понятно, что иногда чувствует женщина и как обидно ей жить. Идет время, все ускоряя свой торопливый мелкий шаг. Золотыми пылинками в красном луче солнца мелькают во времени люди. Нунче все чаще сдвигают густые брови,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 я тогда заставила бы дочь мою родить в земле красавицу, как я в ее года. Нунче не хотела петь эту песню. Шел слух, будто Нина не однажды уже говорила Нунче. Мы могли бы жить лучше, если бы ты была более благоразумна. И настал день, когда дочь сказала матери Мама, ты слишком заслоняешь меня от людей.